Они добрались до конца туннеля, где остальные лежали на животах. Киборг впустил в яму множество щупов и анализаторов. Создавалось такое впечатление, что он удит рыбу невидимой удочкой. Чоу, лазерщица, подальше отползла от края, вжала с лицом в пол туннеля. Дурбан казался сжавшейся пружиной разрушения, убийства и насилия, которая только ждала приказа, чтобы развернуться и действовать с стремительным броском. Он одарил Руиза плотоядным взглядом, когда тот подполз и улегся с ним рядом. — Уменьши-ка свою персональную шпулю, — приказал Руиз. Дурбан ответил ему бессловесным ревом, нечеловеческой гримасой, но потом протянул руку к основанию черепа и уменьшил силу внушения. — Может оказаться, что зверятник станет обузой и элементом риска, — подумал Руиз, прежде чем заглянуть в дыру. Казалось, что беспокойный красноватый свет исходил от стен. И он подивился прихоти Алонса Юбери, который таким образом освещал свое жилище и эту огромную дыру. Судя по его дуплету марионетки, он никогда бы не заподозрил в нем такую страсть к драматическим эффектам. Рельсовая дорога имела только одну колею, которая была вделана в неровную поверхность стены этой дыры с помощью костылей скоб. Металл блестел, как бывает только при частном использовании. Колья шла до бесконечности, по краям дыры. Ее легкое посверкивание терялось в темноте вверху и внизу. Руиз подполз ближе, чтобы суметь заглянуть подальше в яму. Глубину скрывали клубы жидкого пара или тумана. Они отбрасывали красное свечение так, что создавалось впечатление, что с одной дыры на Руиза таращится огромный красный глаз. «Что-то быстро падает», — сказал киборг, поспешно убирая свои щупы анализатора. Руис взглянул вверх. Крохотная точка приближалась, выросла до размеров маленькой фигурки, которая падала совершенно безжизненно, увыркаясь, как тряпичная кукла. Секунды позже Руис увидел, что это женщина. Лицо ее было скрыто длинными черными волосами, которые развивались от силы ее падения. Потом она пролетела мимо. Ближе к дальней стороне ямы, чем к круизу. Поэтому он так и не смог внимательно рассмотреть ее. Она беззвучно исчезла в красной бездне. Он был потрясен до глубины души совершенно нелогичным убеждением, что он только что видел, как на встречу своей смерти падала Низа. Нет, нет. Она в безопасности там, в рабских казармах. Он выругал себя за свою глупость. Вселенная была полна стройных терноволосых женщин. Было невероятным эгоцентризмом думать, что именно это, только что упавшая вниз, была каким-то образом связана с ним, Руизом Абом. — Генчи кормят, — сказал Албени. — Понял, — ответил Руис несколько треснувшим голосом. — Генчи были стервятниками. Они были способны переварить продукты разложения почти любого вида жизни, основанного на углероде. Ему не хотелось даже думать. «На что похоже дно этой страшной дыры?» «Вот это как раз похоже на страшную сказку с гоблинами Низа», — подумал он. «И почему-то именно при этой мысли смог отбросить свой ужас и омерзение». «Герой всегда спасает принцессу», — подумал он. Киборг снова растянул свою сеть щупов и спустил на рельсы сенсор. Он долго изучал данные сенсора, потом протянул экранчик аппарата «Албени» который включил прибор в свою собственную сеть детекторов. «Эй!» – сказал Албени. «По-моему, кто-то медленно съезжает вниз». Хаксли снова втянул свои щупы, и остальные рассыпались назад по туннелю, чтобы не оставлять слишком ясный инфракрасный тепловой след своего пребывания. Руис отдал поводок марионетке одной из женщин-лазерщиц. Теперь он, Хаксли и Албени были единственными, которые остались на краю дыры. Тонкое жужжание достигло ушей Руиза. Он посмотрел вверх и увидел далеко вверху поезд, который довольно быстро спускался, ползя по спирали по стене ямы, на скорости, которая вызывала трение о рельсы и тем самым слышимый звук. Когда поезд спустился до точки как раз над ними, на противоположной стене, Руиз присмотрелся к поезду через крохотный, светоувеличительный телескоп, который ему вручил Албени. Он увидел только голую раму, раму основания вагона, под которой были прикреплены ролики минимального трения. На них поезд и скользил. Между краями рам были настелены полые основания, на которых сидели примерно по шесть человек. Всего таких усеченных вагонов было шесть. Головы пассажиров мотались с каждым толчком поезда. Видимо, они находились под действием какого-то наркотика или наркоза. Гигантские дирмы сидели по обеим концам поезда. Они смотрели в противоположные стороны, держа на готове парализаторы. Перед одним из них была панель управления, из которой торчали различные переключатели и рычаги. На их странных чужеродных черепах были многочисленные шрамы. Это были ритуальные украшения, которые Руис узнал по узору. Албени крякнул. «Дирмы бесстрашные», — сказал он. «Наш объект, видно, с денежками». Руис пожал плечами. «А кто стал бы нанимать нас, дорогостоящих головорезов, чтобы просто прирезать нищего за углом?» «Верно. Ну, хорошо. Мы можем их просто-напросто срезать с сидений. Настоящая работа начнется как раз тогда, когда мы их уберем. Надо будет поймать поезд, прежде чем он удерет от нас». А он-то движется с неплохой скоростью. — Давай подождем, пока они будут двигаться обратно, — сказал Руис. Ну, конечно, — Албени принял обиженный вид. — Неужели я похож на туриста, которому не терпится побывать в Генчевском Диснейленде? Руис улыбнулся. — Вроде нет. Как, по-твоему, нам нужно это сделать? Албени задумчиво потер щеку. — У нас тут небольшая проблема. «Сестрички из Мира Ях маленько страдают агорофобией. По-моему, ментоскопируя их, ты не придал этому значения. Я не знаю, какой толк от них будет там». Руис задумался. «Если наш работодатель дал нам правильные сведения, не считая существования этой дыры, о которой он и сам не знал, тогда мы сможем пробраться через черный ход в доме нашего объекта. В этом случае нам не все понадобятся». Мы оставим сестер здесь, в туннеле, чтобы они держали для нас открытым отверстие. Тут столько под вопросом, Руис, сказал Албени. Поезд пронесся по стене яму. Руис повернулся к Хаксу. Возьми все, что можешь, и проверь эту штуковину на переключателе ловушки. Разрывные соединения, антипассажирские устройства. Словом, ты знаешь, чего искать. Я не знаю, как долго у них займет путь по кругу, но когда они вернутся, нам придется встретить их, и мы должны быть наготове и во все всеоружии. Они молча ждали, пока Хаксли работал со своими щупами и анализаторами. Поезд прошел прямо под ними, и Руиз души ожидал, что Дирмы поднимут голову и как раз их увидят. Но нет, они продолжали спокойно и невозмутимо таращиться перед собой». Когда они исчезли из поля зрения со своими бессознательными жертвами, Руис повернулся к Хаксу. «Что у тебя получается?» «Не могу точно сказать, что выловил все. Но есть переключатели на мертвеца, которые настроены на жизненные показатели дримов. Тут нет проблемы, если Мо и Чоу еще не разучили стрелять. Эти переключатели вообще плохо защищены. Удар из игольчатого лазера в центральные соленоиды вполне сможет их обезвредить. Ей-богу, дурацкое устройство. Главное сенсорное устройство вроде как заключено в мономолевую броню, но периферии легко уязвима. Что еще? Тут есть еще устройство выборочной идентификации. Мне так кажется. Если она работает так, как я понял... То кто-то сверху время от времени вызывает, а один из них отвечает: всовывает какую-то часть тела в идентификатор. Что могут сунуть такие вот дирмы? Локтевые шипы, ответил Руис. А, а, тогда нет вопросов. Просто-напросто оставим под рукой один такой локоть и будем надеяться, что сможем распознать сигнал вызова. Потом есть еще антизахватное поле. Оно включается, если какой-то человек пытается без разрешения прыгнуть в пояс между остановками. К счастью, наш работодатель не пожадничал насчет оружия. И я считаю, что мне удастся подстроить нашу броню так, чтобы она давала невидимый резонанс с этим полем. Если, конечно, переливы узора поля не очень сложные. Албений тихо рассмеялся. «Ого! Великий Хаксли! Какое облегчение!» Иначе нам пришлось бы бросить все дела и, кротко так, потрусить обратно в нашу теплую подлодочку. Вот незадача была бы, а? Хаксли ответил Албени ледяным взглядом, но ничего не сказал. Потом, продолжал он, есть там еще и множество чисто механических приспособлений. Огнеметы ближнего действия, покрытие из проволоки, и путанки, бритвенные поручни... Это больше по твоей части, Албени. Но эти штуки электронно подсоединены к центральному монитору управления. Поэтому вот еще одна задача для лазерщиц. Есть еще одно устройство. Оно как бы замкнуто на сам поезд. Оно основано на низкотехнологическом блоке инерционного движения. И оно, по-моему, должно реагировать на любые внезапные изменения в скорости поезда. «Как насчет самой дыры?» – спросил Руиз. «Ничего, насколько я знаю», — сказал киборг, пожимая металлическими плечами. «Если бы у нас была неделя и нужное снаряжение, мы могли бы взобраться по стене, и никто бы нас не заметил. Если бы не пришел специально посмотреть, что в дыре делается. Однако рельсы снабжены детекторной проволокой, которая раскаляется до бела при прикосновении. Поэтому взобраться по скобам мы просто не сможем» значит так, сказал Албени. давайте-ка я подытожу, что и как. Наши струхнувшие сестрички должны достаточно хорошо взять себя в руки, чтобы пробить соленоиды. Мы должны придушить дирмов так, чтобы не попортить их локотков. а потом мы вынуждены влезть на эту штуку так, чтобы она не замедлила хода. пусть даже она будет двигаться настолько быстро, что мы рискуем сломать ноги, если приземлимся неудачно. Потом, кроме того, мы должны избежать огнеметов и проволоки-путанки, и при этом не хвататься за бритвенные поручни. После всего мы въедем наверх, где нас будет поджидать торжественная встречи только потому, что мы упустили какую-нибудь деталь или сунули в сканер не тот локоток. Перебейте меня кто-нибудь, если я не прав». Думаю, надо бы поговорить с Моу и Чоу, сказал Руис. А ты пока поломай башку над тем, как нам попасть на сам поезд. Руис пошел по туннелю назад. Туда, где две сестры с Мира Ях прижались в углу между стеной и полом. Каждая судорожно прижимала к себе свой лазер. Словно в нем находило какое-то утешение и поддержку, касаясь холодного стекла и металла. Мне очень жаль, что вы так перепугались, сказал Руис. Но вы нам понадобитесь, когда поезд пойдет обратно. Слишком глубоко, сказала Мо. Голос ее дрожал от напряжения. Ну, невероятно глубоко. Ты нам сказал, что мы будем ползти по пещерам. Тон ее был только очень отдаленно обвинительным. Она была настолько охвачена ужасом, что он перебил все остальные чувства. Я и сам так думал, сказал Руис. Но оказалось, что все не так. «Это очень скверно. Я собираюсь поставить вас на выходе из туннеля. Вы должны для нас прожечь кое-какие приборы. Сможете?» Чего уселась и стряхнула себя в судорожно сжатую руку сестры. «Попробуем сделать. Но если ты думаешь, что мы собираемся нырять в эту дыру, ты очень и очень ошибаешься». «Да нет же, нет. Я ничего такого от вас не хочу. Да и какой мне там от вас толк? Я оставлю вас здесь охранять наши тылы». «После того, как мы заберемся на поезд. Вы нас подождете». Плоское широкое лицо Чоу просветлело. «Мы разобьем лагерь подальше в туннели, там, где мы не увидим этот страшный свет и не почувствуем глубины». Руис кивнул и направился обратно к краю дыры. Установили линию огня с сестрам и скажи, куда стрелять сперва, а куда потом?» – сказал он киборгу. «Прошло более часа» прежде чем Руис услышал снова пение рельса. Они использовали это время, чтобы сформулировать и отрепетировать свой план. Он слишком сильно зависел от совершенства исполнения. Пессимистически подумал Руис, но это было лучшее, что он мог сделать. Он не верил, по правде говоря, что они смогут придумать нечто лучшее, пока пояс совершит еще один круг. Кроме того, кто мог знать, что произойдет дальше? Поезд вполне мог отправляться к Генчим раз в неделю. А ему всегда везло больше всего, когда он быстро и не задумываясь импровизировал. Руис послал зверятника Дурбана, гладиатора и марионетку по горизонтальной трещине в стене, которая расширялась настолько, что могла их спрятать. Они были на 50 метров выше и на несколько метров ближе к рельсу. Это была точка, с которой впрыгнуть на поезд было чуть-чуть полегче. Руис замкнул поводок марионетки на запястье гладиатора и сказал безымянному человеку, что посадить на поезд марионетку – это главная и самая важная задача. При этом марионетка должна сесть на поезд без повреждений. Руис, Албени, Хаксли и сестры лежали на животах у края туннеля, проверяя друг друга. Насколько хорошо они усвоили свои роли в надвигающейся атаке. Сестры прожгут дыру в соленоидах переключателя, настроенного на дрима, так, чтобы механизмы замкнулись в позиции норма. Албени попытается уничтожить столько механических препятствий, сколько сможет. Хаксли был не очень силен в обращении с оружием дальнего действия, поэтому его задачей будет как можно успешнее переправить на борт приборы свои и Албени. Руис отвел себе наиболее трудную задачу – убить дримов. У дримов существовали множественные рассеянные по всему телу скопления мозга. Это был остаток рудимен от их предков-динозавров. Благодаря сложному и ненадежному процессу мозги эти могли быть усилены за счет основной ткани мозга дирма. Пока у инопланетянина этой породы не оказывался интеллект, как бы рассеянный по всему телу что делало почти невозможным обезвреживание этого существа, по крайней мере, одним выстрелом. Руизу придется продырявить несколько стратегических мозговых центров чудовища, прежде чем оно окажется бессильным сообщить о нападении на них. И это представлялось почти невозможной задачей. Затем, предполагая, что все остальное пошло хорошо, и Хаксли не заметил никаких дополнительных сигнализаций на поезде, Они все должны будут прыгнуть в пространство, привязавшись с программируемыми моноластиковыми спускателями. Это были специальные канаты, которые были способны растягиваться, чтобы поглотить силу удара от приземления, но не способны сокращаться и тем самым утащить их снова наверх. Если расчеты Албени были правильны, они будут висеть в двух метрах над поездом, пока он будет пролетать под ними. Им придется упасть. Миновать любые ловушки, которые мог не заметить Хаксли, избежать повреждения конечностей и тел, и не упасть с платформы поезда. Потом им придется поймать марионетку, а потом остальных двух членов команды. После этого им придется гадать, что встретит их наверху ямы. «Это должно быть уже нетрудно», — сказал Албени, хищно оскались. Руизу, однако, было не смешно. Всю свою жизнь он бросался в ситуации неизвестности и насилия, будучи уверен, что непременно выживет, как это у него всегда и получалось. Однако он, казалось, больше не мог вступать в битву с тем же безразличным маниакальным запалом, который уберегал его от неудач все это время. И он не понимал, что же именно изменилось. Может быть, думал он, это все потому, что он больше не может столь же равнодушно рассматривать возможность собственной смерти. Теперь ему отчаянно хотелось жить с такой силой и яростью, которая только крепла с каждым днем. Он изумился тому, что прожил много лет, не замечая того, что по сути дела ему было все равно жив он или умер. Проснись, Руис! Прошептал Албени, который толкнул его локтем и показал, что поезд приближается. Поезд шел по наклонной по направлению к ним, продвигаясь вверх несколько медленней чем он шел вниз. Это уже радовало. На нем были шесть пассажиров, и они не были под наркозом. Они лежали на своих постилках с абсолютно пустыми взглядами. По спине Руиза пробежал холодок. Это наверняка были деконструированные личности, которые возвращались от Генчи. Руиз присмотрелся в окуляр длинноствольного газомета, который он нес пристегнутым к рюкзаку как раз для такого случая. Тишучатое лицо Дрима оказалось в фокусе. Его шрамы от операции по усилению мозга были хорошо видны, как раз над ноздрями существа. Его глаза цвета лунного камня тупо смотрели, словно перераспределение интеллекта отняло у него что-то очень существенное. Руис перевел прицел на левое плечо Дирма. В его левой руке был переключатель скоростей поезда. «Ну», — сказал он, — и выстрелил. Его оружие выпустило сверхзвуковую струю замороженного газа, которая ударила Дирма и с шипением и взрывом оттаяла. Прежде чем Руис мог увидеть, какой вред он причинил Дирму, он уже снова стрелял в правый плечевой мозг, в мозг живота, в левое бедро, в левую икру. Он перевел огонь на другого Дирма, который начинал реагировать на гибель своего партнера, поднимая правую руку кнопки тревоги. Руис ударил его в мозг правого плеча. Затем, прежде чем Дирм смог поменять руки, в левое плечо, а потом в остальные мозговые центры. Он смутно видел точки белых искр, когда игольчатые лазеры простреливали соленоиды. Более темные вспышки огнемета Албении, когда тот прожег остальные механические устройства на ближайшей к ним стороне поезда. Стрельба закончилась через две секунды. «Пока что все чисто», — рявкнул Хакслин. Они все трое перебросили оружие и приборы через плечо и перекатились через край туннеля в пустоту. Падение длилось бесконечное мгновение, пока замедление не дернуло Руиза и не поставило его в вертикальное положение. Он подождал, пока пояс не оказался почти под ним, потом ударил в попряжке замка. Тот отстегнулся, и Руиз упал последние два метра. Он приземлился на одного из пассажиров. Это было как падение на кучу песка. И удар был смягчен. Он смог удержаться на ногах и прыгнул на первого Дирма, который был еще жив и слабо пошатывался, пытаясь идти. Газомет превратил в кашу его сочленение вместе с мозгами. И Дирм не проявлял никаких признаков того, что какая-нибудь часть его интеллекта уцелела. Руиз махнул своим маленьким соническим ножом и отрубил лапу существа как раз под левым разбитым плечом. Он оторвал лапу, перерезал предохранительные ремни Дирма и пинком сбросил инопланетянина с сиденья через борт поезда. Он повернулся и увидел, как Албени сражается с другим Дирмом, над которым он, очевидно, не столь хорошо поработал. В одной его лапе оставалось достаточно силы, и он сопротивлялся усилиям Албени спихнуть его с сиденья, шипя и замахиваясь рукой, как дубинкой, на голову Албени. Руис одним прыжком преодолел весь поезд и отрезал плечо от чудовища одним взмахом своего санического ножа. Этот дерм еще сохранял остатки сознания и уставился в остолбенении на обрубок руки, пока Руис и Албении содрали его сообща о сиденья и спихнули в дыру. Пассажиры стали потихоньку реагировать на нападение, стали подниматься со своих подстилок, а лица их стали приобретать враждебное выражение, когда они начали соображать, что их захватчики явно не друзья их хозяевам. Однако их по сопротивляться Хаксли подавил в зародыши, потому что он прострочил их очередью из осколочного ружья. Они молча попадали назад, мертвые и умирающие. Кровь фонтаном брызнула в воздух. — Пока еще все ничего, — доложил Хаксли, глядя на крохотный, пристегнутый запястью экранчик. Секунды позже Дурбан плюхнулся на трупы и прокатился по ним, покрывая свою броню красными пятнами. Потом гладиаторы и марионетка упали на пол поезда, и тут все пошло хуже. Гладиатор тяжелого сложения человек, который, видимо, уже не был таким гибким, как раньше, в лучшие свои годы на гладиаторском стадионе, споткнулся и налетел на бритвенные поручни, которые ограждали дальний край платформы. Он нахнул и навалился на поручень, который ожил и завизжал высоким тоном. В секунду его вибрирующие лопасти прорезали броню гладиатора и глубоко врезались ему в кишки. Он пытался отпрянуть от страшных острых лезвий. Ноги его заскребли по полу поезда. Поручень, наверное, уже прогрыз его тело до самого позвоночника, когда он сделал последний рывок и перевалился через борт вниз. Руис рванулся к марионетке которая все еще была пристегнута к запястью гладиатора. Гладиатор уже перевалился так, что поводок натянулся, как раз в тот миг, когда Руис приземлился рядом с дуплетом, сделав нечеловеческий прыжок. Но Албени увидел, что происходит, и вцепился в двойника как раз в тот миг, когда он почти был притянут к поручням. Сам Албени при этом очень неловко выгнулся, почти лежа на трупах, а нога его была для упора очень ненадежна, Подсунуто под край платформы. — Сделай же что-нибудь, — сказал хрипло-албени. — Мне их долго не удержать. Руиз подскочил к поручню, оставшись в дюйме от лопастей, с которых капало красное месиво. Гладиатор висел на поводке, пытаясь другой рукой поймать свои кишки, выпадающие кровавыми петлями из разодранного живота. Вдруг он поднял голову на Руиза. Глаза его остекленели от шока, но он заговорил. Слишком скользкие они, Руис. Он слишком сильно впал в шок от боли, чтобы прореагировать быстро. Но когда Руис стал пилить его поводок саническим ножом, он стал шептать: "Нет, нет, нет, нет", говорил он. "Не хочу идти Генчим на сиденье. Не надо. Нет, нет". Жесткие волокна плохо поддавались. Гладиатор умолял. Руис не отрывал глаз от ножа. Он смотрел вниз даже тогда, когда поводок наконец разорвался, и с воплем человек полетел вниз.